Глава двенадцатая. Лика. Протискиваюсь через студентов, снующих туда-сюда по коридору, с надеждой, что за перемену успею добраться и до столовой, и до библиотеки. Очень хочется и глотка оживительного кофе, и найти статью для доклада по макроэкономике. Но прямо на повороте перед лестницей меня тормозят чьи-то руки, крепко окольцевав со спины. Ну как, чьи-то? Цитрусовый парфюм, терпким облаком окутывший меня за секунду? Сразу дает понять, кто так нагло решил меня обнять, здесь и сейчас. Я широко улыбаюсь и послушно застываю на месте. «Марк!» «Привет, рыжик!» От его низкого шепота над ухом по позвонкам скользят мурашки. Одним уверенным движением он разворачивает к себе. Я не успеваю ахнуть, как Марк, обхватив ладонями мое лицо, касается губ горячим поцелуем. Совершенно не стесняясь, что мы стоим прямо посреди коридора, обтекаемой толпой. К моим щекам, укрытым его широкими ладонями, приливает жар, а сердце взвивается под ребрами. Я никак не могу привыкнуть к подобным фортелям Громова. За прошедшие несколько дней он ловит меня с такими поцелуями в университете не первый раз. Столовая, коридор, двор, собрание студентов в актовом зале. Это происходит везде, где мы пересекаемся. И каждый раз я густо краснею и одновременно теряюсь в его руках и губах. К нам приковано достаточно внимания, чтобы я ловила на себе косые взгляды одногруппниц, да и не только. Но все те эмоции и впечатления, что дарят мне время, проведенное с Марком, перекрывают напрочь это ощущение неловкости. Никаких банальных свиданий в кино или кафе. У Громова оказалась изощренная фантазия. Он всегда знает, как заставить меня потерять до речи. Вчера, например, наше свидание прошло в специальной студии открытой кухни. Под четким руководством шеф-повара одного местного французского ресторана мы готовили луковый суп и ещё парочку каких-то умопомрачительных блюд с не менее умопомрачительными названиями. Честно, я их даже не запомнила. Несмотря на ауру вкуснейших ароматов, царивших там, думать о еде было затруднительно. Ловка, орудующие поварским ножом жилистые и с татуировками руки Марка — отдельный вид искусства. А когда он, играя хрипотцой в голосе, переговаривался с поваром на французском, я готова была стать сахарной патокой и растечься прямо по столу. Собственно, как и сейчас, когда, не отрываясь от моих губ, он шепчет. «Девочка моя». цепляя за широкие плечи Марка, чтобы устоять на ватных ногах. Веду ладонями по мускулистой шее вверх и складываю пальцы за ней в замок. «На нас опять все таращатся!» Стараюсь придать своему голосу хоть немного строгости и осуждения, не выходит. Марк лишь довольно фыркает мне в губы и ластится своим кончиком носа к моему. Какие планы после пар? Еще не знаю. Наверное, никаких. Произношу озадаченно, пожав плечами. Отлично. Марк наконец отстраняется, перемещая свои ладони мне на талию и одаривая, по сумасшедшему обаятельной улыбкой. Тогда чего-нибудь перекусим и сразу поедем. Куда? Вопрошающе приподнимаю брови, но в груди уже тянет от предвкушения. Друзья пригласили на свой концерт, но он в соседнем городе, так что нам нужно будет выехать заранее. Концерт? Блин, Марк, я не готовилась к такому мероприятию. Разъединяя руки на его шее и показательно провожу ими вдоль себя в воздухе. Обычная белая футболка, джинсы и кроссовки. Вот и весь мой сегодняшний гардероб. Продолжая придерживать меня за талию одной рукой, другой, мягко вздохнув, Марка окидывает мне за спину распущенные волосы. Рыжик, мы же не в консерваторию. Это драйвовые ребята, лобающие на бас-гитарах. Я тоже в джинсах и футболке. Все отлично. А мы успеем до закрытия общежития? Решая уточнить, серьезно смотря в улыбающиеся глаза Марка. Перспектива вернуться с концерта и поцеловать дверь общежития меня мало прельщает. После одиннадцати вечера мимо бабы Нюра и таракан не проползят Конечно, успеем. Ласково чмокнув меня в нос, Громов кивает, но очень утвердительно. «Не переживай, на улице ночевать не будешь. В общем, после пар жду тебя в машине, да?» Делаю вид, что беру секундную паузу для размышления, задумчиво хлопая ресницами. Хотя все уже и так понятно. Разве у меня есть желание ответить Марку чем-то кроме согласия? «Да». Объявляю радостно, снова окольцовывая его шею руками. И в награду получаю нескромный поцелуй его горячих напористых губ, посылающих сильную волну трепета по телу. К черту спешку в столовую, в библиотеку, и то, что мы с Марком все еще посреди коридора, заполненного любопытными взглядами мимо проходящих студентов. Кому видно, тому стыдно. Но в библиотеку я все таки успеваю. От 45-минутного перерыва у меня остается еще 20, и надежда, что за это время я успею найти хоть что-то, подходящее по теме предстоящего семинара. Вчера было не до подготовки. Взяв нужные выпуски журналов, я усаживаюсь с ними за свободный стол, собираясь быстро погрузиться в мир макроэкономики. И почти получается, пока оттуда меня не выдергивает ледяной голос за спиной. «Отцепись от Громова». Застываю над текстом и таблицами. Мне послышалось, но чувство, что кто-то, прожигает дыра на моем затылке, заставляет обернуться. Что, простите? Удивленно смотрю на девушку, сидящую позади меня. Черные, будто лакированные волосы, собранные в тугой хвост, темные брови в разлет, огромные глаза, покошачьи кошачьи подведенные стрелками, и полные губы, искривленные в ехидной ухмылке. Эту яркую брюнетку в пудровом и явно очень дорогом брючном костюме я не знаю. «Вижу первый раз в жизни, и поэтому искренне не понимаю, с какой стати меня сейчас смиряют взглядом полным отвращения». «Офигеть, что нашел то в тебе?» — хмыкает она, не прекращая ядовито смотреть в упор. «Что происходит? Вы вообще кто?» Чуть повышая голос и уже полностью поворачиваясь к ней на стуле. Несколько секунд мы буравим друг друга глазами. от Марка!» — повторяет девица. Меня окутывает холодом, мерзким и липким, а во рту рассыхается пустыня. Пальцы неосознанно сжимают карандаш, готовые вот-вот переломить его пополам. Что за... и какого черта? Хотя где-то в глубине души я понимала, что мои отношения с Громовым не всем покажутся позитивные новости. Марк не ноунейм в нашем универе. Я не слепая и вижу, какие взгляды прилипают не только к нам, но и конкретно к нему. Однако встретиться с таким негативом напрямую оказалось немного не готово. И кто она? Обиженная фанатка? Думает, что напугает меня? Ты вообще в своем уме? Приходить и заявлять это мне в лицо. Перестаю выкать и жестко выдаю этой Фифе, словно сошедшей с постов бьюти-блогеров. А она лишь снисходительно усмехается. Скрестив на груди руки, облокачивается именно стол и подается вперед, сокращая расстояние между нашими лицами. Дура, ты рыжая! Я, может, уберечь тебя хочу? Мне в нос бьёт тяжёлый, очень сладкий аромат ее духов. Сцепившись от этой стервой взглядом, с трудом удерживаешь, чтобы не скривиться. «Уберечь?» — цыжу я, чувствуя, как горло подкатывает горечь. «От чего? От собственной зависти?» Брюнетка лишь истерически подхихикивает, вскинув нарисованные брови. «Я о твоем невинном сердечке. Будешь потом рыдать и отскребать его ошметки, когда по нему Громов потопчется?» Эти слова из изморозью прокатываются по моим внутренностям. В груди вспыхивает, и мне очень хочется рвануть отсюда, к Марку. Спрятаться за его спиной. Настиснув зубы и кулаки, заставляю себя сидеть на месте. «Как и ты своё когда-то, да?» Чудом нахожу силы, чтобы произнести это в лицо девице. В тишину библиотеки врезается громкий скрежет ножик стула по полу. Брюнетка не выдерживает первой. Подорвавшись, она опирается ладонями на стол и, наклоняясь вперед, угрожающе нависает надо мной. Я знаю, Марка лучше, чем ты думаешь, и даже лучше, чем он сам себя. Знаю, что ему действительно нужно, а ты? Во взгляде моей доброжелательницы, ничего, кроме ненависти. В общем, я тебя предупредила. отпихнув свой стул ногой, она быстрым шагом удаляется из библиотеки. А столько ее каблуков припечатывает во мне дурное чувство, от которого. Глаза мигом оказываются на мокром месте.